Глава 13. Часом ранее. Новый район столицы. Прямо сейчас Дрейк не понимал только одного. Зачем ему цветы? Как этот пестрый веник вообще оказался в его руках? И зачем он собирается вручить его малосимпатичной, подозрительной девице? С каких пор он, второй человек в империи, самый завидный жених и известная ловелас уделяет внимание такой глупости, как веники? «Ведь ему, Дрейку, Тордвасу рады все и всегда, и без всяких цветов». Он правда не понимал. «Вообще? Никак?» Вероятно, сказался разговор с племянником, который оценил Алексию как очень нетипичную леди. «Впрочем, неважно, букет так букет, с него не убудет. Главное — поговорить с девицей. Что у нее за планы?» И что именно привело Нейлза с его-то статусом и возможностями, к выводу «не потяну». С этими мыслями Дрейк вошел в единственный подъезд элитного многоквартирного дома и поднялся на последний этаж. Приложил палец к кристаллу звонка и замер в самой расслабленной позе. На губах высокого лорда играла непринужденная улыбка. Та самая, которая имела особое влияние на представительниц слабого пола. Под действием этой улыбки леди всех возрастов и сословий начинали смущаться, глупо хихикать и выбалтывали абсолютно все. Дрейк ждал. Десять секунд, двадцать. Потом позвонил снова. От нечего делать лорд перешел на магическое зрение, и улыбка неосознанно превратилась в оскал. Плетения надежнейшие из защит были на месте, но кое-чего в узорах не хватало. Словно из системы убрали важный элемент. Опять палец на кристалл, но уже иначе жестко, требовательно долго. Когда ждать надоело его светлость, достал ключ отпер двери, шагнув в убежище, обнаружил поразительную вещь. Алексей Рыц в квартире не было. Тут не было никого. Дрейк прошел по всем комнатам, чтобы убедиться, а заодно выяснить, леди не только съехала, но даже вызвала слугу для уборки. Чистота царила такая, что хотелось плюнуть. Ведь высокий лорд рассчитывал на другую картину. Какого беса Алексея не здесь? Очень глубокий вдох, и лишь теперь Дрейк направился в гостиную. Остановился напротив понос с родовым гербом и недобро прищурился. Несчастный веник оказался сжат так, что, будь он шеей какого-нибудь преступника, та давно бы сломалась. — Ну, Алексия! Ну, Алексия! — то ли выдохнул, то ли прохрипел Дрейк. — Девица украла родовой артефакт, — мелькнула первая мысль. Она была яркой, упругой, почти материальной. Но следом пришла другая, здравая. Украсть родовой артефакт невозможно. Лишь в том случае, когда тот находится в фазе глубокой деактивации. Кинжал под эти параметры не подходил, он просто спал. Новый вывод был хуже предыдущего. Дрейк развернулся и направился к креслу. Упал в него и, отбросив на пол букет, уставился на люстру. Алексия не воровала. Эрон сбежал пробудился каким-то образом и переехал вместе с леди. Вот же предок! Да что же ему спокойно не жилось? Дрейк прикрыл глаза, воскрешая в памяти события последних дней. Там было много странного, но один эпизод вдруг прояснился. Вернее, почти прояснился. Требовалось уточнить. Дрейк достал коммуникатор и, приложив палец к переговорному кристаллу, стал ждать. Список контактов, внесенных в структуру его кристалла, был сильно ограничен, но контакт секретаря приемной комиссии имелся. Старик ответил после третьей попытки вызова. «Слушаю вас». «Доброго вечера», — недружелюбно бросил Дрейк. Дождался, когда до старика дойдет, кто именно звонит, а потом спросил. — Скажите, любезный, факт зачисления Алексей Рейтс как-то связан с моим замечательным предком, с лордом Эроном. Врать не рекомендовалось, это было понятно по тону, а секретарь идиотом никогда не был, но все равно замялся. — Эм, неловко признавать лорд Рейк. — Привиделся. — Нетерпеливо выпалил рыжий. — Прислышался. — выдохнул секретарь. — И голос такой, знаете, сердитый, как у вас сейчас. Признание далось старику нелегко, он стеснялся этого эпизода, втайне опасаясь, что голос Ирона — галлюцинация и признак маразма. А в маразме не хотелось, на покой тоже. Секретарь приемной комиссии очень свою работу любил. Испугавшись реакцией Дрейка, старик принялся объяснять про данные замеров, про агрессивное поведение Бертрана и притягивать за уши все прочие уже слышанные высоким лордом аргументы. Короче, оправдываться. Но оправдания были не нужны. Дрейк прекрасно знал, что противостоять Ирону, особенно если тот чего-то очень хочет, почти бесполезно. Претензия к секретарю была лишь одна – Почему не сказали сразу? Пауза и приказ на будущее. О подобных вещах сообщать незамедлительно и всегда. А, ну я... Ну мне... Начал мямлить старик. Лорд убрал палец с кристалла, оборвав вызов. Ну, Эрон, хмыкнул он. Градус настроения плавно устремился вверх. Алексия тоже хороша. «Очень хороша. Не в прямом смысле, но хороша же». «Прибью», — пообещал Дрек, расплываясь в Новом Аскале. Он величественно поднялся из кресла и направился вниз к поджидавшему украшенному гербами правящего рода экипажу. Букет был забыт. В таких обстоятельствах уж точно не до цветов. «Алексия». Распахнув дверь, я обнаружила не только опекуншу. За спиной Офелии маячили две служанки с выпученными глазами. Весь облик женщин говорил о том, что случилась беда. Первая мысль — кысы прорвались. Бегают теперь по дому и убивают людей. Захотелось посыпать голову пеплом и вызвать все экстренные службы. Но... «Милая, там, внизу?» — начала Офелия. «Там... «Что?» «Лорд Дрейк!» Это было ой. «Уж чего, а такого я не ждала!» «Он требует встречи», — добавила Офелия. «С кем?» «С тобой!» Я неловко обернулась на дверь спальни. Там в окружении призрачной мебели громко посапывал досточтимый предок. «Может, нужно разбудить?» Тряхнуть за плечо, сделать большие глаза и сказать. Лорд Ирон, там это, внук ваш пожаловал, а я как-то не уверена, что он ко мне. Алексия! Выдергивая из этих мыслей, нервно окликнула опекунша. Я делано улыбнулась. Внутри поднималась не паника, но нечто похожее. Встречаться с рыжеволосым лордом не хотелось по многим причинам. К тому же, что это за манеры? Какие визиты? За окном-то уже темно. «Милая», — выдохнула опекунша, — прозвучало утомленно и строго. Это означало, что возражения не принимаются и нужно идти. Тут я вспомнила про свой внешний вид и пробормотала. «Я хотя бы оденусь?» Реакция мадам была внезапной. «Не нужно». Она даже за рукав схватила, чтобы не пустить. При том, что вокруг было этакое почти средневековье с длинными платьями, красивыми камзолами и прочими веерами, выход к гостю в халате не укладывался в голове. «Ну, хотя бы волосы подсушу», — снова намекнула на неприличность я. «Потом подсушишь», — опять удивила Офелия и, пользуясь разницей в весовых категориях, вытащила из комнаты. Добавила. «Иди, милая, такие люди, как лорд Дрейк, не умеют ждать». Вот тут предполагалась какая-то ободряющая реплика от Арти, но компаньон лишь хмыкнул. А я подумала и расслабилась. Стоп, паника. Ничего ужасного не произошло. У меня пока нет поводов нервничать, а причина для визита может быть любой. В том же, что касается халата, а тоже пофиг. Я расправила плечи и, мысленно, пообещав себе, что все будет хорошо, отправилась навстречу визитеру. При этом была убеждена, что Афилия поспешит следом, ведь общение молодых девиц с мужчинами – штука по местным меркам тоже неприличная. Но опекунша застряла где-то в районе второго этажа. Как итог, в наш пустынный холл я вышла одна. Магические светильники почти не горели, В воздухе витали неприятные запахи, пространство выглядело убого. Зато Дрейк Тордвас напоминал этакую притягательно-брутальную статую. Высокий, широкоплечий, с давно не стриженными волосами, щетинистым подбородком и насмешливым прищуром глаз. Он выглядел внушительно. Стоял, широко расставив ноги и сложив руки на груди. Даже мелькнула мысль о том, что Дрейк весьма симпатичный. Но я быстро про эти глупости забыла. Просто не люблю, когда меня одаривают этакой... Даже не улыбкой, а усмешечкой. Когда окидывают подчеркнутым взглядом с головы до ног, тоже не люблю. Доброго вечера. На ходу поздоровалась я. Хотелось сказать первой. Обозначить, что именно я хозяйка дома и как следствие положения. Доброго. Мягко отозвался Дрейк. — За вторжение извиняться не буду. — Что ж, я кивнула. — Запомню это и использую против вас. Мужчина хмыкнул, а я, наконец, одолела разделявшее нас расстояние и остановилась напротив. — Как поживаете, Алексия? — Вопрос точно дежурный. — Неплохо, ваша светлость. Я опять-таки кивнула, запоздала, вспомнив о Реверансе. Но когда ты в халате, с полотенцем вместо прически, реверансы, наверное, ни к чему. Новый долгий взгляд. Дрейк то ли оценивал, то ли искал изъяны. А потом улыбки закончились. Где он? Прозвучало хмуро даже с наездом. Уф, может, еще не поздно притвориться мебелью? Слиться с какой-нибудь стеной? Поздно, подал голос мой невидимый справочник. «Увы. Если вы про лорда Ирона, то...» «А мне следует спросить про кого-то еще?» Саркастично перебил Дрейк. «Я не растерялась, пожала плечами, парировала. Ну, мало ли, вдруг Нейлз куда-то запропастился. Или еще какой-нибудь ваш родственник?» «С Нейлзом все в порядке, он под контролем. Остальные родственники тоже». «Это замечательно». Я все-таки не выдержала и отвела взгляд. Повисла недолгая пауза, а потом лорд повторил: "Где? Спит." Визитер хмыкнул и требовательно протянул руку. Он хотел получить кинжал, и невзирая на то, что изначально я была против отъема ценностей у правящего рода, желание сбегать за артефактом не возникло. Более того, я успела оценить всю ценность этой штуки поэтому расставаться с ней, по крайней мере, добровольно не собиралась. Понимаете, тут такое дело... Какое? Лорд Ирон сделал дополнительную привязку. Это было его решение, меня он не спрашивал. Но теперь кинжал в той же степени мой, что и ваш. Высокий лорд застыл, посмотрел, оторопел, В итоге тряхнул головой и заявил. Так не бывает. «Еще как бывает», — со вздохом, изображая жертву обстоятельств, сообщила я. Дрейк перестал хмуриться. Теперь в его взгляде читалась насмешка, то есть лорд не верил. «Если очень хотите, можете спросить у самого Эрона». «Хочу», — бахнул он. Я все-таки не стала кричать на весь дом, призывая призрака. «Предложила представителю правящей династии проследовать в мою спальню». Дрейк разулыбался так, словно его соблазняют. «Угу, сейчас». Раскатал губу. Мы отправились наверх. По дороге столкнулись с тенью Афелии, и выше по лестнице мелькнуло кружево ее платье. Других свидетелей очередного нарушения этикета вроде как не было. Потом я гостеприимно распахнула дверь в свои покои и отстранилась, пропуская лорда. Теперь он усмехался еще выразительней. «После вас, Алексия», — не принял предложение лорд. «Ну ладно, я вошла первая, сразу направилась в спальню, а когда переступила порог, за спиной прозвучало». «Надо же, действительно, дед, действительно спит». «Хм». То есть он в самом деле рассчитывал на соблазнение или издевается? Я посмотрела как на идиота и позвала. «Лорд Ирон! Лорд Ирон, проснитесь, пожалуйста!» Никакой реакции. «Лорд Ирон, здесь лорд Дрейк, он хочет с вами поговорить!» Спящий дед дернулся и, причмокнув губами, изменил позу. Повернулся так, чтобы насколько возможно закрыться от нас. Его рожеволосый внук снова посмурнел, сложил руки на груди и прокомментировал. «М-да». Получилось громко, но призрак опять-таки не проснулся. Тогда Дрейк прошел дальше, остановился возле призрачного кресла и прошипел. «Дорогой дедушка». Дедушка не среагировал. Зато среагировал Арти. «Притворяется. Зуб даю, что не спит». Выдавать Ирона я, понятное дело, не стала. Все это время судорожно соображала, как сделать так, чтобы призрак остался со мной. Я искала аргументы, готовилась спросить, взывать к логике и заливаться слезами. К счастью, не пришлось. Битва случилась без меня. После нескольких громогласных, но абсолютно бесполезных окликов, Дрейк не выдержал и применил какое-то заклинание. Полупрозрачное кресло тряхнуло, а Ирон аж подпрыгнул злобно зыркнул на внука и воскликнул. «Ты что творишь?» «Я творю», — не растерялся Дрейк. «Что творишь ты? Бери кинжалы домой». Призрачный лорд очень медленно, очень величаво поднялся. Он оказался немного ниже внука, но компенсировал разницу в росте с помощью левитации. Посмотрел гордо даже с вызовом. А потом заявил... Я дома, Дрейк. Что тут началось? Дед, ты что несешь? Ты реликвия правящего рода и... Даже слышать про это не желаю. Я создал выдающийся артефакт, а вы... Сторожи. Нет, дорогой мой внучок, подобное недопустимо. С этих пор я служу Алексею Рейтс. Эрон, ты сдурел? — Сам ты сдурел, от дурака слышу. Я остаюсь здесь, мое решение, точка. — Дедушка... — Дрейк, уйди. И очень небрежный жест призрачной рукой, словно ирон от мошки отмахнулся. — Поговорим, когда повзрослеешь и научишься ценить мой гений. — Да я и так ценю. — Не ценишь. — А это уже изобречительно с обидой. Алексей ценит больше. «Ой, нет, только не надо приплетать меня. Мне очень хотелось оставить артефакт у себя. Но лезть в чужие семейные разборки себе дороже. Вклиниваться в спор двух мужчин еще глупее. Поэтому с момента начала диалога я уверенно пятилась к двери». «Правильно», — поддерживал внутри головы арте «Правильно, Алексия, не надо нам тут быть». К счастью, меня не привлекли, только вспоминали по всякому, даже самому надуманному поводу. Ирон стоял на своем, как стадо вруших в бетона слов, но и Дрейк был немногим лучше. «Я понимаю, чего ты добиваешься», — рычал он. «Хочешь с помощью этой девчонки вернуться в свою любимую академию?» «Ну да, и это тоже. Тебе там нечего делать, мы без тебя прекрасно справляемся. А я не к вам». И о коллексии. Эрон, пожалуйста, вспомни о здравом смысле и долге. В конце концов, она рейдс. Там было что-то еще, но я уже не слушала. Прикрыла дверь в спальню и отошла как можно дальше. При этом не могла не отметить, что ругань какая-то беззлобная. То есть оба на эмоциях не шутят, дураками друг друга называют. Но делают это с какой-то едва уловимой, чистой семейной теплотой а у меня семьи не было. Ничего не было. Поэтому, отпустив ситуацию с Ироном, как решится, так решится, я тут все равно не влияю, я привалилась плечом к стене и погрузилась в собственные мысли. Как по мне, все шло неплохо. Риск нежелательного замужества миновал, долги заморожены, впереди несколько лет интереснейшей учебы. У меня появилась магия, и есть шанс освоить такие штуки, которые раньше и не снились. Есть шанс возродить рот и обрести нормальную, хорошую жизнь». «Угу, есть», — привычно прокомментировал Арти. Ключевой артефакт пребывал в напряжении и, кажется, надеялся, что Дрейк и Рона переупрямят. Но спустя несколько минут дверь моей спальни распахнулась и с грохотом впечаталась в стену. Высокий лорд был невероятно зол. Он не пошел, а прямо-таки полетел прочь. Я на всякий случай втянула голову в плечи и понадеялась, что не вспомнит и не заметит. Но нет. Удача оставила ровно в тот момент, когда Дрейк пролетал мимо. Мужчина резко затормозил, круто развернулся и шагнул ко мне. Он застыл напротив, нависая скалой. Тут из спальни вальяжно выплыл Эрон с замечанием. — Дрейк, мальчик мой, полегче. Не пугай Алексию. — Да кто же ее пугает? — зловеще скрипнула зубами его светлость. — Я сделала большие непонимающие глаза. Настолько невинные, насколько вообще возможно. — Вот и правильно. — проигнорировал иронию призрак. — Не пугай, относись бережно. — И совсем уж внезапно. «Может, еще породнимся?» Дрейк бросил суровый взгляд на деда, ему и сказал. «Это вряд ли». «Ну, кто знает». Ирон шумно выдохнул и добавил уже с сожалением. «Хотя женихов тут, конечно, вьется. Многовато». Лорд неожиданно остыл. Снова посмотрел на Ирона, потом на меня, а в итоге пробормотал. «Да уж». И отстранился. Теперь он не летел, а шел и напоследок обернулся, чтобы окинуть очередным долгим взглядом. «До встречи в Академии, леди Алексия». И я вежливо, но довольно нервно кивнула, а он пообещал. «Вам будет трудно». «Не волнуйся, мальчик». Тут же оживился Ирон. «Тебе тоже». «Ты даже не представляешь, насколько леди Алексия талантлива!» Дрейк не ответил, но, кажется, нас послали в дальнее и весьма щекотливое путешествие. Что ж, если очень нужно, то сходим и магнитиков оттуда принесем. Конец второй книги. Читала Алевтина Жарова.